Подъехал маленький зеленый Ниссан, из которого вышел и направился к ним утомленный мужчина средних лет с песочными волосами и песочными же усами. — Он пнет труп, — подумал Тень, — и если труп не даст ему сдачи... — Он мертв, — сказал судмедэксперт. — Личность установили? — Неизвестный, — сказал Коп. Судмедэксперт поглядел на Тень. — Вы работаете у Шакала и Ибиса? — спросил он. — Да. «Скажите шакалу, чтобы сделал слепки зубов и отпечатки пальцев для установления личности, и фотографии лица тоже. Во вскрытии нет необходимости. Просто пусть возьмет кровь на анализ на алкоголь. Запомнили? Хотите, чтобы я записал?» «Нет», — ответил тень, — «все в порядке, я запомнил». Песочный нахмурил было брови, потом вынул из бумажника визитную карточку и, нацарапав на ней что-то, протянул тени со словами «Отдайте это шакалу!» На том судмедэксперт пожелал всем счастливого Рождества и удалился. Зеленую бутылку копы оставили у себя. Тень расписался за труп неизвестного и взвалил его на каталку. Тело окоченело в сидячем положении, и тень не сумел его разогнуть. Повозившись с каталкой, он сообразил, что одну ее сторону можно задрать и поставить стаймя, Неизвестного он так и привязал в сидячем положении ремнями к каталке, которую затолкал в катафалк лицом вперед. Почему бы не дать ему приятно прокатиться? Потом он медленно поехал назад в похоронную контору. Катафалк как раз остановился у светофора, как тень услышал сзади ворчливое карканье. «И я хочу пристойные поминки. Все по высшему разряду» чтобы красивые женщины лили слезы и рвали на себя одежду от горя, а храбрые мужчины сетывали и рассказывали длинные саги о моих подвигах былых времен. — Ты мертв, сумасшедший, Суини, — сказал тень. — Когда ты мертв, берешь то, что тебе дают, теперь уже не до привередливости. — Эх, а что мне остается? — вздохнул мертвец, сидевший в кузове катафалка. Хныканье Джанки совсем исчезло из его голоса, сменившись скукой смирения, словно слова транслировались из дальнего далека. Мертвые слова на мертвой волне. Зажегся зеленый, и тень мягко надавил на газ. — Но поминки по мне все же устройте сказал сумасшедший Суинни. — Накройте для меня место за столом и напейтесь мертвецки пьяными в мою честь убил меня, Тень. За тобой должок. Я и не думал убивать сумасшедший свинни, — сказал Тень. Это 20 долларов, — подумал он, — на билет отсюда. Тебя прикончили холод и алкоголь, не я. Ответа не последовало, и всю дорогу в катафалке царило молчание. Припарковавшись у черного хода, Тень вытащил носилки из катафалка и закатил в морг. Обхватив за талию, он пересадил сумасшедшего свинни на стол для бальзамирования, будто перетаскивал коровью тушу. Прикрыв неустановленную личность простыней, он так и оставил его, положив рядом бланки. Когда он поднимался по лестнице, ему показалось, он услышал тихий и приглушенный голос, будто в дальней комнате играло радио. Голос говорил, «Что могут сделать мне холод или выпивка? Мне» лепрекону по крови. Нет, это ты потерял золотое солнышко. Вот что убило меня. Ты убил меня, Тень. Так же верно, как то, что вода мокра, дни длинны, и под конец всегда разочаруешься в друге. Тень хотел возразить сумасшедшему Суине, мол, философия у него выходит горькая, но потом предположил, что смерть, вероятно, и впрямь наполняет горечью. Он поднялся в основную часть дома, где женщины средних лет закрывали пленкой блюда с запеканками, наворачивали крышки на пластмассовые миски с остывающими жареной картошкой и макаронами с сыром. Мистер Гудчайлд, супруг усопший, притиснув мистера Ибиса к стене, говорил ему, что он, мол, знал, что никто из детей не приедет проститься с матерью. «Яблочко от яблони недалеко падает» рассказывал он всякому, кто готов был его слушать. «Яблочко от яблони недалеко падает».